Усадьба Салтыкова-Черткова. Его считают истинным аристократом в ряду московских особняков, и прежде всего потому, что это единственное сохранившееся в городе светское здание в стиле классического барокко. Конечно, в столице есть и другие барочные строения, но все они образцы так называемого нарышкинского барокко. В Нарышкинском барокко пышные декоративные элементы, присущие дворцовой архитектуре, своеобразно сочетаются с традиционными русскими формами. Но он достаточно далеко отошел от европейского прочтения барокко. Таким образом, дом Салтыкова-Черткова на Мясницкой улице по сути является уникальным примером западноевропейской постройки. Первоначально на месте дома Салтыкова-Черtkово стояли деревянные палаты, где в 17 веке поселились Касимовские царевичи, потомки ханов Золотой Орды, перешедшие на службу к Великому князю Московскому. В конце 17 века при последнем из ордынских наследников здесь были отстроены уже каменные палаты. После царевича домом завладел потомка Крюриковича, князь Алексей Григорьевич Долгорукий. Воспитатель великого князя Петра Алексеевича, будущего Петра II, он сумел сосватать свою дочь Екатерину за своего воспитанника, за что был назначен членом Верховного тайного совета. Планы Петра Алексеевича разрушила внезапная смерть Петра II от оспы. а казнь сына Алексея Григорьевича разрушила и жизнь всей семьи. Дом на Мясницкой опустел. В 1742 году в доме появляется новый хозяин московский губернатор Николай Петрович Салтыков. До 1831 года в доме только благодаря случаю, не пострадавшим в пожаре 1812 года, жили его потомки. В 1831 году дом приобретает вышедший в отставку полковник Александр Дмитриевич Чертков. Александр Дмитриевич получил прекрасное домашнее образование и пользуясь хорошо подобранной библиотекой деда и отца, с детства интересовался историей России. Участник Отечественной войны 1812 года. Он даже в военных походах не расставался с книгами по русской истории. В 1829 году Александр Дмитриевич вышел в отставку и приехал в Москву. И с 1831 года поселился в собственном доме на Месницкой. Здесь он полностью посвятил себя изучению русской истории. Ещё во время заграничных поездок он постоянно покупал книги Библиотека росла быстро, и вскоре появилась необходимость составить каталог, чтобы знать, что есть и что необходимо приобрести. Чертков сам составил и издал описание своей библиотеки Всеобщая библиотека России или Каталог книг для изучения нашего отечества во всех отношениях и подробностях. Кроме рукописей и книг, библиотека пополнялась атласами, планами и видами городов, портретами, эстампами, всем, что имело отношение к русской истории. Создание уникального книжного собрания стало делом его жизни. Ящики с книгами приходили из Европы до последних дней жизни Александра Дмитриевича. Его библиотеку посещали Александр Сергеевич Пушкин, Василий Андреевич Жуковский, Николай Васильевич Гоголь, Актёр Михаил Семён Щепкин и многие другие деятели искусства. Пушкин у Чертков подарил свою книгу "Воспоминания о Сицилии". Чертков также принимал у себя композитора Роберта Шумана и его жену, замечательную пианистку Клару Шуман. Кстати, весной 1844 года москличи впервые приобщились к музыке великого композитора в доме Александра Дмитриевича. По мнению многих специалистов из трудов Чертков, посвящённых русской истории и археологии, первое место принадлежит бесспорно описанию древних русских монет, ведь этот труд положил начало точному систематическому описанию древних русских монет, дал возможность правильно их систематизировать. До появления этого сочинения в России не было полноценной работы по нумизматике. Как, впрочем, до Чертковского в России не существовало и науки нумизматики. Как первый систематический труд по русской нумизматике, описание было удостоено Академией наук полной Демидовской премии. От премии Чертков отказался, передав её в распоряжение Академии. Академия напечатала на эти средства астромировые Евангелия 1056-1057 годов. Занимаясь исследовательской работой и составлением библиотеки, Александр Дмитриевич успевал уделять внимание и общественной деятельности. Он был председателем Императорского общества истории и древности российских членом Русского археологического общества, действительным членом Императорского Московского общества сельского хозяйства, членом попечительного совета заведения общественного призрения в Москве и попечителем работного дома, попечителем временного заведения для праздношатающихся и просящих милостыню в Москве. Смерть Александра Дмитриевича в 1858 году. оставило незавершенными многие труды. Не было выполнено и главное, давнишнее желание Черткова открыть в Москве доступную библиотеку для общественного пользования. Исполняя волю отца, его сын Григорий Александрович Чертков в 1859 году пристроил со стороны Фуркасовского переулка новое трехэтажное здание. Оно было оборудовано всем необходимым для предотвращения гибели библиотеки от пожара. С 1 января 1863 года Первая московская публичная библиотека открыла свои двери на Мясницкой улице. Известно, что один из читателей, граф Лев Николаевич Толстой, в феврале 1864 года подпирал в ней исторические материалы для своего романа Война и мир. С 1863 по 1873 год при Чертковской библиотеке издавался журнал Русский архив. В 1873 году Григорий Александрович Чертков передаёт всю библиотеку в ведение города, а городские власти отправляют её в Румянцевский музей. Из Румянцевского музея книги попали в историческую библиотеку Став её основы. В 1873 году особняк перешёл к родственнице Черткова Наталье Алексеевне Гагариной. По проекту архитектора Соколова дом был частично перестроен. Тогда же пристройки к главному дому стали сдаваться в аренду. В крыле главного здания со стороны Милютинского переулка разместился популярный в Москве магазин семян. Здесь же помещались семенное депо и правление российского общества любителей садоводства, редакция журнала «Сад и огород». В 1880 году дом с торгов приобрела московская купчиха, Известная благотворительница Клавдия Никуновна обидена. Книжный и семенной магазины продолжали торговать, а главный корпус сдавался в аренду. Он стал известен не меньше, чем существовавшая здесь Черковская библиотека. В залах этого особняка в середине 1890-х годов проходили заседания Московского архитектурного общества. Здесь в январе 1800 В 97 -го году открылась первая архитектурная выставка. В 1899 году в залах особняка разместились литературно-артистический клуб или литературно-артистический кружок. После 1918 года дом Салтыкова-Щедрова приспособили под клуб красных директоров. Затем переименованный последовательно в деловой клуб и в Московский дом научно-технической пропаганды. До сего дня в доме, который является незаурядным образцом московской дворянской усадьбы XVII века, сохранились уникальные интерьеры. Залы оформлены в разных стилях. Во всех интерьерах дома отделка строится на сочетании дерева с разнообразной штукатурной декорацией плафонов, стенных панно. Дух классического барокко продолжает жить в стенах особняка